Глава 19. Элита. Битва поколений. То, что в вентиляционных колодцев оказалось два, самая прекрасная новость. Она идеально в план вписывается. Я, правда, в горном деле не так уж хорошо разбираюсь, и потому нет полной уверенности, что все пройдет как по нотам. Риск, безусловно, присутствует. Но встречать тройку вот так, в чистом поле, это уже не риск, это гарантированное окончание второй жизни». «И я не уверен, что можно рассчитывать на третью». «Нет, должно получиться. Обязано. Ведь сама физика полностью на моей стороне. Это очевидно и без всяких знаний о тонкостях шахтной вентиляции». Вездесущие сухие колючки, презираемые даже всеядными мудавистскими козами, вдруг перестали хрустить под ногами. Только тут я осознал, что добрался до дороги. Не мудрено не заметить, ведь так и продолжал таращиться вверх. Скорость увеличилась, но меж лопаток начало быстро нарастать знакомое многим ощущение. Так сказать, почти незаметное дуновение ветерка со стороны приближающегося урагана неприятностей. Интуиция тоже не молчала. То и дело выдавала перлы в духе «сейчас тебя догонят и начнутся страдания». От такой стимуляции я разогнался так, что в принципе не вижу смысла сожалеть о потере лошади. За дорогой никто не следил, и отвал, постепенно расползаясь под действием ветров и дождей, засыпал ее последний отрезок от обочины до обочины. Скарабкавшись по осыпи, я на секунду остановился, обернулся, бросил взгляд с высоты и тут же заметил три точки, движущиеся вдоль каньона, уже с этой стороны. И приближаются они с дивной быстротой, будто не всадники скачут, а мотоциклисты едут. Вот же какие шустрые! Задержись я всего лишь на минуту, и пришлось бы принимать бой внизу, перед засыпанным участком дороги. Там бы меня и присыпали. А вот и штольня. Горняки зачем-то забросали вход здоровенными камнями, но, к моему счастью, местные жители его кое-как расчистили. Наверное, чтобы вынести оттуда что-то большое, неудобное для транспортировки по узким вертикальным колодцам. Может, шпалы для рельсового пути под вагонетки, может, детали крепи. «Да мне без разницы. Пусть хоть весь холм выносят. Главное, путь свободен». На скорости, ворвавшись под землю, чуть не рухнул от сильнейшего ветра, неожиданно ударившего в спину. Даже сердце ёкнуло. Подумалось, что кто-то из стройки попытался достать каким-то воздушным навыком. Но нет, это действительно ветер. Точнее, сквозняк. То самое последствие неправильной проектировки, о котором упоминал мастер Ролла. «Дует здесь так, что того и гляди, камни взлетать начнут». «Ну да мне еще лучше, ведь воздух не просто идет от входа в глубины. Это я изначально предполагал, ведь физика — наука точная. А вот то, что здесь он задувает настолько сильно, стало сюрпризом, несмотря на слова аравийского горняка. Уж не знаю, в чем напортачили мудавийцы, создав столь мощный сквозняк, но я им весьма благодарен. Этот сквозняк станет яростным дыханием великана, что из мелкой искры способно сотворить все пожирающие пламя». Да-да, я решил, что лишь одними растворениями жизни здесь не обойтись. Не представляю, как только в узости подземных выработок загнать врагов за западню, устроенную при помощи исключительно этих трофеев. Нет, они, конечно, мощные, тут ничего не скажешь. Однако механизм действия очень уж специфичный. Где попало и как попало, их применять нельзя. Ну так у меня в скрытом вместилище и другие интересные штуковины имеются. Сердца элементалии. Особый класс трофеев. Они добываются, как неудивительно, из элементалий. Встречается только у особых, высших созданий, если такое уместно говорить о низших воплощениях своих стихий. Используются главным образом при производстве дорогостоящей алхимии и для некоторых сложных зачарований. Также иногда применяются артефакторами. Несмотря на редкость и постоянный спрос, стоят сравнительно не так уж дорого. Всему виной ограниченный срок хранения. Задрав цену на скоропортящийся товар, рискуешь в итоге остаться ни с чем. То, что сердца выпадают нечасто, для меня, как вы понимаете, вообще не проблема. Я бы мог их лопатой грести. Но ограничивало то, что элементали высоких порядков попадаются нечасто и непредсказуемо. Нет богатых полян, как у их мелкой родни. Можно лишь случайно наткнуться где угодно, за исключением разве что областей выходов, куда и прочие опасные твари предпочитают не соваться. Мы с Кими иногда добывали такие трофеи лишь во время редких вылазок в удаленные от центра туманной области. Не все же за рунами гонятся. Иногда мы для разнообразия устраивали себе охоту на новых монстров лабиринта, надеясь разжиться с них чем-нибудь необычным. Уже под занавес обучения в замки я, в очередной раз, повысив уровень скрытого вместилища, открыл возможность нового вида улучшения, о котором знать не знал. Ни в одной книге о таком не упоминалось, да и порядок предварительно не предупреждал. Теперь в особых ячейках для обычных вещей время текло иначе. Предмет мог храниться там, допустим сто лет, но с точки зрения предмета пройдет дня 3-4. Положи куриное яйцо не успеет испортиться. Причем в случае необходимости через настройки можно сделать все наоборот. И также доступен широчайший интервал изменений скорости. Обдумав новшество, я догадался его использовать для интересного фокуса. Вот и приберег несколько сердец огненного элементаля, самого неудобного трофея, из всей линейки сердец. Дело в том, что по истечению срока годности он около полутора минут тревожно пульсирует, после чего взрывается, создавая облако пламени с чудовищной температурой. На испытаниях в лабиринте камни плавились, а земля спекалась до стеклоподобной массы. Освоив тонкости управления новой функцией вместилища, я, манипулируя режимами замедления и ускорения внутреннего времени, освоил не такой уж сложный трюк по извлечению сердца в нужный момент, тот самый, когда оно начинает пульсировать. Дойдя до входа в Штольню, я положил первое сердце огненного элементаля между камней и применил на него полок мрака. Навык сомнительной ценности изучил его лишь ради Кими. Применял на девушку, когда нам требовалось незаметно сидеть в засаде. Она и сама мастерится прятаться, но у меня это получалось лучше. Вот и пытался уравнивать возможности. Полок мрака при текущих параметрах способен почти на 3 минуты прикрыть от органов чувств. И, если верить описанию, также спасает почти от всех навыков обнаружения. При проверке на нем лишь взор некраса сработал, да и то лишь на короткой дистанции. И контуры скрываемого объекта просвечивались едва-едва. Да-да, скрывать можно не только кими, а вообще кого угодно и что угодно. Достаточно сосредоточиться на нужном человеке, животном или предмете, и если габариты вписываются в лимиты, нам их срабатывает. Пробежав два десятка шагов, я бросил еще одно сердце. Через пару десятков — еще одно. Так и мчался дальше, оставляя их снова и снова, не забывая про полок мрака. Нельзя, чтобы мои сюрпризы заметили. По моим самым скромным прикидкам, даже одного сердца достаточно, чтобы превратить добрую сотню шагов Штольни в подобие работающей доменной печи. Так что чистить нет смысла, ведь сердца стоят у Гаго, да и немного их в моем загашнике. Ну а я решил, что это тот случай, когда экономить не стоит. Кто знает, какие у тройки возможности. По моим прикидкам, до первого вентиляционного колодца от входа около пяти сотен шагов. Если по пять штук на сотню разбрасывать, сервис не хватит. Но мой план коварнее и мудрее. Я же не двоечник, и на память не жалуюсь. В школе неплохо учился, и хорошо физику помню. И полагаю, что враги, прокачавшиеся до таких высот, тоже не полные идиоты. Ведь высокие цифры вроки, как правило, подразумевают и приличный возраст, не отягощенный маразмом и прочими старческими проблемами. Уж за годы и годы должны ума нахвататься». Пламя, что взвеется от входа и до последней точки закладки мины, стремительным потоком воздуха понесет по маршруту шахтной вентиляции. Деваться огню под землей некуда. Вся мощь пойдет по горной выработке в одном направлении. такая подземная паяльная лампа получится. И если враги не совсем тупые, у них два варианта. Умереть быстро или попытаться выбраться в более прохладное место. Догадаются ли они идти навстречу воздуху к выходу и что штольни? Это ведь означает, что придется подставить лицо под струю паяльной лампы. Если у них есть мозги, наличие вентиляционного колодца мимо их внимания не пройдет. Но у них не будет столько же времени, сколько было у меня, поэтому думать придется быстро, причем не в самых спокойных условиях. Почти наверняка рванут в первый колодец, по кратчайшему пути на поверхность. И пламя пойдет туда же, вслед за ними. Ведь ему физика не позволит окольными дорогами ходить. Оно будет жарить троицу здесь, в штольне, и будет жарить в колодце, где, вот ведь не задача подниматься придется по голым стенам, потому что мудавицы по традиции все деревянное оттуда вынесли. Южане к жаре привыкшие, но такой зной для них чересчур. Надеюсь, в том колодце они и запекутся всем коллективом. Какими бы артефактами и навыками ты не обладал, вечной защиты от всех угроз не существует». Карабкаться по вертикальным каменным поверхностям в струе ревущего пламени долго никто не сможет. Ну а что будет со мной? Не сомневайтесь, все будет прекрасно. Потому что я школу не прогуливал и являюсь признанным мастером планирования. Да, признаю, не все мои планы работают так, как задумывается изначально. Но именно сейчас не вижу ни одной причины, по которой что-то пойдет не так. Опасаться следует лишь неизвестных возможностей противника. Физика не подведет. Я ведь не просто так столь долго голову задирал, пока к не бежал. Я рассмотрел, что вентиляционных колодцев минимум два, и приблизительно прикинул расстояние. Первые оставлю тройки, пусть запекаются в нем до хрустящей корочки, а сам помчусь к дальнему выходу. Основная часть жара, подчиняясь строгим законам физики, достанется врагам, а до меня, если вдруг что-то дотянется, не страшно, прикроюсь огненным щитом. В доме на он, конечно, надолго не прикроет, а вот в обычном костре под ним пару танцев можно успеть станцевать. Прекрасный план, идеальный, если, конечно, правильно просчитать временные интервалы. Но не думаю, что враги в последний момент остановятся. Я даже готов поспорить на большие деньги, что сердца начнут срабатывать в идеальный момент». Ради этого блинковал спиной вперед по откату, а затем гнал, напрягая каждую клетку в мышцах на ходу лихорадочно манипулируя с настройками скрытого вместилища. Мины сработают плюс-минус в одно время. Секунды на 2-3 на сотни шагов от входа разгорится яростное пламя. И подхваченное сумасшедшим сквозняком неправильной вентиляции помчится за врагами. Вы не в штольню сейчас заходите, господа Южене. Вы делаете первый шаг. В саму преисподню. В дальних отблесках отзора Некроса мелькнули две розовые точки, и в тот же миг весь просвет штольне заволокло ярко красным пламенем, в котором я не смог разглядеть последнюю отметку. Она ведь того же цвета Неудивительно, что затерялась. Золорадно усмехаясь, я помчался дальше, представляя, каково сейчас тем, кто только что ощущали себя охотниками на почти беспомощную дичь. «Давайте, давайте, тоже бегите, не останавливайтесь!» «Почти полкилометра ада, и вы успели на две трети в него забраться?» «Теперь по-любому назад не помчитесь, ведь это в два раза больше, чем вперед. А там, в колодце, как я не поленился убедиться, от лестниц лишь выемки в скале остались». «Молодцы, мадавийцы! Все до последней щепки утащили!» «Ну да, в этом деле они признанные профи!» Бросил напряженный взгляд за спину. Вдруг эти неудачники догадаются, что лезть в колодец – не лучший вариант? Или заметят, что пламя дальше по штольне не очень-то разносит? «Я, правда, уверен, что определить это будет непросто, ведь и здесь сквозняк прилично задувает. Огонь и сюда доберется. Просто его будет куда меньше». Паникуя, они вряд ли просчитают, что где-то дальше можно выбраться на поверхность по куда более прохладному маршруту. Но если все же выскочат сейчас на меня, я дальше бежать не стану. Здесь и выясним, кто чего стоит. В огне они часть щитов и зарядов артефактов оставят, а может и поджариться хорошенько успеют. Тут-то я их и встречу. На одежде не пятнышка от копоти, все навыки наготове, энергия полная. Нет, никто не торопился выскакивать из пламени. Но глаза мои нездорово расширились. Нет, я догадывался, что увижу позади стену пламени, но думал, что она несется на меня с дикой скоростью. Она даже не думает замедляться и затихать, уходя почти полностью в первый вентиляционный колодец, как предполагалось изначально. «Эй, физика, до да какого хаоса? Ты же на моей стороне! Теплый воздух должен идти вверх, а горячий обязан делать это аж бегом!» «Так какого черта он за мной несется?» Вопросов много, а ответов нет. «Ну да и не надо. Сейчас не до размышлений. Сейчас следует делать то, что вообще-то должны делать южане». И я помчался еще быстрее. Хотя до этого считал, что двигаюсь на максимуме. «Чертова тройка! Проклятая штольня! Тупые мудавицы, устроившие здесь какие-то неправильные сквозняки!» Оставив далеко позади мировые рекорды по бегу от пчелиного роя и крокодилов, я добрался до второго колодца и обнаружил, что лестниц здесь тоже нет. Ничего удивительного. Ведь сам меньше минуты назад мысленно похваливал мудовицев за хозяйственные отношения. Как к своему, так и к чужому имуществу. Бежать дальше? Вдруг пламя перестанет противоречить законам физики и туда не пойдет. А если пойдет, и там не окажется третьего колодца... Ведь дальше по склону я ничего похожего на отвалы пустой породы не видел. Нет, выбираться придется здесь. Повисив огненный щит, я не колеблясь, следом активировался прочее. В отличие от первого, от пламени они особо не помогают. Но если уж прикрываться, то по максимуму. Затем разогнался, подпрыгнул, оттолкнулся от стены, уцепился повыше и принялся карабкаться по вертикальной стене узкого круглого колодца, ловко хватаясь пальцами за малейшие неровности камня. В этом положении меня и догнало пламя, заставив непроизвольно заорать. Огненный щит наилучшим образом работает против родной стихии, но здесь ее оказалось чересчур много. Я забрался в ту самую струю паяльной лампы, в которую коварно загнал врагов. Случи со мной такое поблизости от точки закладки последнего сердца элементаля, щит бы продержался не больше пары секунд. На текущем уровне развития спасти от жара плавящего скалы он не способен. Но я успел удалиться на несколько сотен шагов, и пламя сходу лишь губы и глотку ошпарило. Увы, с охлаждением воздуха у стихийной способности явной проблемы. Задержав дыхание, я рванул еще быстрее, еще рискованнее. Если свалюсь, это конец, но если задержусь, тоже конец. Так что никакой осторожности. Наверх и наверх. На пределе сил и за пределами. Чёрт, боль дичайшая. Лечусь по откату, но бестолку. Что за... Эй, где выход? Но ну нельзя же так над людьми издеваться. По всем расчетам я в считанных шагах от поверхности. Но над головой лишь ревущий в трубе колодца огонь. Не похоже, что он вырывается на свободу. Взор некраса... Ой, от сердца отлегло. Мудовицы намудрили. Колодец выходил не напрямую на поверхность, а в короткую горизонтальную выработку. Вроде почти игрушечной штольни. Не знаю, зачем так делать, но напугали горники меня изрядно. Пожелав им почаще путать коридоры, я вывалился из круглого лаза, вскочил с низкого старта и рванул к выходу реактивной пулей. Позади сверкнуло так, что пламя, окружающее меня со всех сторон, на этом фоне резко поблекло. И почти в тот же миг в спину, будто из исполинской кувалды врезали. Оторвавшись от пола, я полетел вперед куда быстрее той реактивной пули, которая подражал до этого. На поверхность выскочил так, как выскакивает пробка из бутылки шампанского. Только вместо шампанского в бутылке должен находиться горящий напалм. Кувыркаясь в воздухе, я иногда успевал выхватить взглядом выход из мини превратившийся в раструб огнемета. Причем из него не просто пламя вырывалось, из него еще и не маленькие раскаленные камни вылетали, тусклыми метеорами уносясь куда-то в дальние степи. Краем сознания успел подумать, что сердца огненных элементалей на такое шоу не способны. Сколько их в кучу не сложи, получится большущий костер, а не это подобие гигантского дробовика. А затем меня приложила землю, и тело, отразившись будто мяч, полетело дальше снова и снова падая на иссушенную почву. Несколько раз, проскакав, бесившейся лягушкой и растеряв почти все оставшиеся щиты, я, наконец, остановился. Кажется, живой даже почти здоровый, но встать почему-то не хочется. Лежал бы и лежал. Но нет, на том свете отлежусь. А сейчас надо срочно выяснить, как там поживают мои новые знакомые. Надеюсь, что никак не поживают, но требуется проверка кое-как, разобравшись, где здесь вверх, а где низ, начал подниматься. И получил такой удар в спину, что вновь взмыл воздух, стремительно направившись назад, к выходу, из которого так и продолжало хлестать пламя. К счастью, тот, кто отправил меня в полет, не отличался за видно меткостью. И вместо того, чтобы влететь обратно в огонь, я приложился об остатке того самого высокого фундамента, который высмотрел еще снизу, когда торопливо составлял план битвы. Так себе план оказался. Сам не пойму, что с ним не так, но где-то я серьезно напортачил. Ты на удивление быстро выскочил из-под земли. Как там у вас, мудавицев, говорят, понял, что зашел не в тот коридор? Голос негромкий, насмешливо спокойный, и почему-то его прекрасно слышно, несмотря на ревущее в нескольких шагах пламя. Можешь не отвечать, мальчик, это не вопрос. Да и, как понимаю, трудно тебе говорить после такого удара. За это, разумеется, извиняться не стану, ведь здесь война, а мы враги. Хорошо бы глянуть, кто это такой разговорчивый, красный или один из розовых. Подозреваю, что первый. Его я перед вспышкой разглядеть не успел. Поворачивать голову нельзя. Не знаю, чем он так врезал, но это явно непростой удар. Это какой-то воинский или магический навык. Такой от обычного человека брызги не оставляет. А от большинства прочих отбивной или кожаный мешок с переломанными костями. Обычные и не самые обычные щиты лишь смягчают последствия применения способности столь чудовищной силы. Полностью ее сгладить могут лишь щиты речайшие, вроде моих. Тогда в лабиринте мне сказочно повезло провалиться в неизвестное подземелье, где водились носители столь эффектных и редчайших навыков, что сам император будет очень рад, если такими обзаведется. Даже один носитель подобных умений может существенно увеличить боевую мощь не самого последнего клана. Битва гигантов, что случилась под землей в самом начале, принесла мне множество приятнейших призов, из которых самым ценным считал и считаю навык игнорирования урона. Особый щит, который даже к щитам в классическом понимании не относится. Я тогда как раз за щитами охотился. Мечтал обзавестись особым, способным эффективно защищать от полного спектра угроз. И получил даже больше того, что хотел. Как и полагается, особые навыки и отношения к себе особо требовал. Так, например, без специфического трофея воплощения атрибуты игнорирования его невозможно существенно улучшать. Встречается воплощение очень и очень нечасто. И если верить книгам, никто до меня так и не нашел для него практического применения. Я встречал лишь теории и предположения на его счет. Несмотря на проблемы с балансом, я изыскал возможности капитально поработать над ценным навыком. Сейчас он выглядел как блок из четырех ячеек зарядов. Каждая из них настраивалась индивидуально под силу и природу воздействия. Можно, к примеру, включить во второй ячейке режим защиты от огня, способного нанести опасные ожоги. В таком случае она не будет разряжаться на атаки физические, атаки других стихий и слабые огненные атаки. Я так не усложнял. У меня первая ячейка настроена на слабый урон любой природы. Две следующие на урон способны нанести серьезные повреждение, И последнее срабатывает лишь в случае воздействий опасно близких к смертельным. Откат у каждой индивидуальный, то есть независимой от других ячеек. Я довел эту цифру до 26 секунд, и пока что дальнейший прогресс застопорился. Очень незначительные прибавки выходят, и очень острая реакция баланса даже на крохотные изменения. Похоже, проще подумать об открытии еще одной ячейки. Это тоже по мне серьезно врежет, но проблему решить будет чуть проще. Все четыре ячейки разрядились еще в шахте. Последнее должно быть сработало, когда позади сверкнула та непонятная вспышка, из-за которой я оказался на поверхности быстрее, чем думал. Я выработал в себе рефлекторную перезарядку ячеек, но не всегда успевал делать это сразу, без промедлений. Здесь, к счастью, успел, и когда после непродолжительного полета поскакал мячиком по степи, Разрядилось лишь три щита. Четвертый, смертельный, все же удержался. Вот он и спас жизнь, когда южанин отправил меня лететь в обратную сторону. Теперь все щиты в откате, так что надо лежать и дышать потише. Понятно, что в мою смерть столь непростой противник не поверит. А вот то, что я почти не пострадал, может стать для него сюрпризом. Но только после отката всех ячеек. Чья-то рука бесцеремонно ухватила за скрученные жаром волосы, грубо потянула, повернув лицо к небу. Сверху уставилась круглая темнокожая рожа. «Эх, где же мое везение, красный?» «Мальчик, тебя разве не учили, что с огнем надо обращаться осторожно?» «Нет». «Ну так я тебе скажу, что под землей с ним вообще играть нельзя». «Уж не знаю от чего но сам воздух в шахтах иногда становится опасным». Он вспыхивает от любой искры, и пламя от таких вспышек обладает особой силой. Оно ломает бревна в крепе, как тончайшие щепки, и движется так быстро, что убежать от него никак нельзя. Криво усмехаюсь. Но я же убежал. Скорее улетел. Улыбнулся в ответ Красный. Как жаль, что ваши люди летать не умеют. Посочувствовал я. Вот ведь несносный мальчишка, уел! Беззлобно ответил на это южанин. Лаки Наверзу всего-то неделя до 50 лет оставалось Обещал закатить грандиозную пирушку с лучшими девочками. Кто бы мог подумать, что какой-то мудавийский мальчишка оставит лучшего копейщика клана без юбилея. «Да, неудобно получилось», — признал я, осторожно проверяя настройки игнорирования и раздумывая, как бы растянуть завязавшееся общение подольше. «Не знаю, каким образом потом буду выкручиваться, но сейчас из меня боец Аховый». Обожженные ладони вряд ли меч удержит. Надо хотя бы пару минут дать им отдохнуть, чтобы сработало лечение. Я его кидал на себя снова и снова, пока карабкался по охваченному пламенем колодцу. Мужчина нахмурился и задумчиво произнес. «Странный у тебя говор, и бледность тоже странная». Посверлив меня напряженным взглядом, мужчина удивленно воскликнул. «Ба! Да ведь ты не местный! Тонкое наблюдение!» «Действительно, как же сразу не заметил!» «И кто же ты такой?» Взгляд врага напрягся еще сильнее, после чего южанин снова воскликнул. «Да передо мной, кажется, сам седьмой десница Кабула-вора! То-то я понять не мог, откуда такой самородок в этой грязи взялся!» «Простите, господин вир мою грубость. Да и глупость тоже простите. Я ведь не сомневался, что вы всего лишь уроженец этой недостроны. Копоть, которую вы собрали при неосторожном посещении шахты, испачкала вашу кожу и ввела меня в заблуждение». «Да ничего страшного. Я понимаю, что сейчас выгляжу не лучшим образом. И, в свою очередь, простите за неучтивое обращение. Мы не представлены. Хотелось бы знать, с кем имею честь разговаривать». «Аристократичные манеры при общении с незнакомцами — это так удобно, когда требуется потянуть время». «Ох, простите еще раз. Натмина из гнобов. Восьмой наследник». до вас, головы столь уважаемого клана, мне, конечно, далеко». Однако начинал я с 35 пятого места, а вы, как я смутно припоминаю, по сути, в клане один-одинёшедик. Можно сказать, почти равны. У вас достойная семья, следовательно, мы оба благородные люди, и действительно равны», — демагогически высказался я. «Время! Надо тянуть его и тянуть!» К счастью, противник тоже не торопился. «Господин Гидар, я поверить не могу, ведь вам, насколько мне известно, даже двадцати нет». «И уж простите за прямоту, за вашей душой нет значительного наследства, оставленного предками. Нам докладывали о вашем прибытии, но я и подумать не мог, что вы приличный боец. А уж то, что вы универсал, и вовсе кажется нелепицей. Я накажу тех простолюдинов за неверные сведения. Очень жаль, что они так ошиблись. Разве обычного бойца я бы не отправился на ночь, глядя в эту убогую степь? Получается, не будь их слов, вы бы могли жить дальше». Господин Нат, нет причин их наказывать. Ошибки нет». Признался я, опасаясь, что после намека на невозможность продолжения жизни разговорчивый собеседник немедленно эту самую невозможность обеспечит. «Да, так вы действительно универсал? В таком возрасте?» «Знаете, скажи мне, это кто-то из обычных равийских, так называемых аристократов, я бы, наверное, усомнился. Вам, возможно, известно, что мы не признаем их благородство». Так что не стоит ожидать правдивости от этих много о себе возомнивших простолюдинов. Но вы не такой. Вы из аристократии Арсы, древняя кровь. Вам не верить никак нельзя. И все же просветите. Как вы могли стать тандемщиком? Уж простите за вульгарный термин. Само собой вырвалось. Расскажете? Да как и все, — неопределенно ответил я. — Получу навыки для воина и для мага. Повезло. «Согласен. В вашем возрасте я бы тоже сказал, что мне сильно повезло», — заявил на это Над. «Я ведь такой же, как вы. В смысле, тоже универсал». «Не стоило пояснять. Я вас сразу понял и тоже удивлен», — прокомментировал я. «И чему же вы удивлены, господин Гидар?» «Что универсал с далекого юга забыл в этом гадюшнике? Уж простите и меня за вульгарный термин, но иначе эти края не назовешь». «Не могу с вами не согласиться, господин Гидар». Тот еще гадюшник. Знаете, так сразу на ваши вопросы не ответишь. Давайте вначале кое-что проясню. Я, в отличие от вас, универсалом стал довольно поздно. 71 год прожил честным воином, многого добившись на этом поприще. А затем вдруг выбил два навыка на мага. Выбил там, где за ним безуспешно годами люди с высокой мерой охотятся. Я не охотился на них. Я, случайно проходя мимо, ввязался в чужую схватку. Решил помочь союзникам. И навыки, как назло, не просто редкие, а очень и очень эффективные. Я был готов их передать клану, но клан не был готов их принять. Глава сказал свое слово, и с тех пор новые возможности повисся на моих плечах давящим грузом. «Перед вами, могу признаться прямо, я годами монтировал новыми возможностями. Пытался и дальше идти по привычному пути войны». Сколько лет прошло, а глава клана до сих пор давит такие стремления, не позволяя ни на шаг сойти с дороги универсала. Сюда я, можно сказать, направлен в ссылку. Война нищих туземцев. Ни славы, ни богатства на такой собачьей свари не заработаешь. Даже известие о том, что Кабул-вор прислал десницу, меня ничуть не обрадовало. Не видел вас, господин Гидар, интересного противника. Редкий случай, когда ошибочное мнение порождает радостные эмоции. На контрасте, знаете ли. Может, поделитесь, чем таким интересным вас одарил порядок, что ради этого пришлось пойти по среднему пути? — Да особо ничем. Там понемногу, там по чуть-чуть. — Понимаю. Не хотите говорить? Нат вскинул руку, демонстрируя здоровенный вульш. — Ну, как вам мой красавец, господин Гидар? Напрягшись в ожидании возможного удара, я как можно спокойнее ответил. «К сожалению, не могу ничего сказать. Я уже заметил, что вы, уже не любите это оружие. По мне оно выглядит слишком грубо. Никакой утонченности». «И снова с вами согласен, господин Гидар. Грубо. Но, как по мне, куда изящнее обожаемых вами северянами молотов. Я ведь вас не просто ударил. Я ударил под навыком «ярость великана». Вы, возможно, о таком слышали, но сомневаюсь, что сталкивались». Обзавестись им можно лишь на столь далеких южных землях, что даже мне пришлось потратить три с половиной года на путешествие туда и обратно, и на саму охоту. Я был вынужден справлять вековой юбилей в диких землях, страдая от лютых морозов. Вам должно быть это кажется странным, но, странствуя строго на юг, вы лишь поначалу будете находить все более и более теплые берега. С какого-то момента снова станет холодать». В море начнут появляться айсберги, и в конце концов вы дойдете до непроходимых ледников. Трудное путешествие, но оно того стоило. При должном развитии воин с яростью великана и подходящим оружием может быть так сильно, что одного удара иногда достаточно для сноса крепостных ворот. Не в каждой крепости, разумеется, да и бить таким образом часто не получится. Господин Гидар, я удивлен. Нет, я неслыханно поражен. Вы не только выжили после ярости великана, вы, как я вижу, больше от огня пострадали, чем от нее. И при этом никаких признаков работы счетов, позволяющих обеспечить такую защиту, я не заметил. Просто немыслимо так удивиться из-за северянина. А еще я вижу, что вы мастерски себя лечите, не отвлекаясь от беседы. Да вы просто кладезь разнообразных способностей. Я даже не знаю, что именно у вас так прекрасно развито, что подвигло вас на то, чтобы стать универсалом. Но даже предположений достаточно, чтобы вслепую это разместить в своем порядке». «И да, господин Гидар, как неприятно с вами общаться, но у нас здесь война, а не светский раут. Давайте, наконец, покончим с нашими делами». «Не будем тянуть. Мне ведь надо побыстрее отдать распоряжение насчет тел моих спутников. Позволите помочь вам подняться, господин Гидар?» Благодарю, но позвольте я сам. Что ж, вот и конец беседам. А ведь неплохо пообщались. Даже побольше пары минут получилось. Приятно иметь дело с аристократом. Нат не только не стал убивать меня сразу, оглушенного и лишившегося всех зарядов игнорирования. Он даже любезно отошел на десяток шагов, позволив мне спокойно подняться и привести одежду в порядок. Пушечным ядром, вылетая из шахты, я остался безо всех щитов. Включая тот, почти бесполезный, что не позволял грязи липнуть ко мне. Поэтому выглядел я сейчас не очень презентабельно. В отличие от НАТО. Он будто только что со званого ужина заявился. Причем ужинал, как минимум, у главы клана. Тоже, наверное, что-то вроде моего щита чистоты на себе держит. Вон как воз за него бесится. Я такие водовороты только при единственной встрече с императором наблюдал. Интересно, что за навыки он получил, когда пришлось стать универсалом. 71 год. Не шутка даже для клана средней руки. А гнобы. Очень и очень приличное семейство. И он даже в молодости был у них далеко не на последних ролях. При таком положении, в таком-то возрасте, у него должна была скопиться коллекция отличных воинских способностей. Чтобы решиться отодвинуть их в сторонку, надо получить нечто сверхволшебное. Обычные магические умения, сколько бы их ни выпало, не повод, чтобы хорошему бойцу переквалифицироваться в столь приличном возрасте. А ведь Нат и потом на месте не стоял. Чего стоит один его рассказ про получение ярости великана в столетнем возрасте? Три с половиной года ради единственного навыка тратить? Да, такое бывает, но именно в этом случае сомневаюсь. Ведь он говорил еще и про давление главы клана, которому не нравится то, что его универсала тянет на стезю войны. На полярный юг отправляли за чем-то магическим и явно незаурядным, а ярость просто подвернулась под руку. Вот на ком следует испытать конструкт, полученный в гробнице. Если он сработает так, как я рассчитываю, мне могут достаться умения, способные поднять сразу на несколько пролетов лестницы, что поднимается к вершине могущества. «Ну, не придурок ли я? Меня сейчас убивать будут, а я все к жабе мохнатой прислушиваюсь, жадно мечтая поживиться за счет чужого порядка». «Но надо признать чертовски богатого порядка». Ладонь на рукоять. Обхватить. Больно, но терпимо. Еще раз навыком проходиться по руке не стану. Энергии в загашнике много. Не факт, что мне хотя бы процент от этого запаса позволит потратить. Но все равно, а лучше приберечь. Работать оружием смогу. Плавно вытянул меч из ножен, отвел руку в сторону, опустил клинок острием к земле. Поза больше картина, чем действительно боевая. Но для схватки, где честный металл мало что решает, какая разница? Даже если на голову встану, ни плюсов, ни минусов от такой экстравагантности не получу. «Ба! Узнаю меч! Интересная вещь даже для наших краев, а уж у северянина увидеть!» «Вы все больше и больше меня удивляете, господин Гидар!» «Ох, как же не терпится узнать, чем же меня одарит порядок по итогам нашего знакомства!» «Надеюсь, он будет щедр к вам», — вежливо заявил я и, улыбнувшись, добавил. «Если, конечно, итоги окажутся в вашу пользу». Экий вы шутник, господин Гедар, беззлобно усмехнулся противник. «А знаете что? А давайте схватку на оружие. Без магии, даже без воинских навыков атакующих. Щиты, пожалуй, оставим. Не хочу одежду пачкать». Ускорение и прочее, не наносящее никоим образом урон, тоже предлагаю использовать. Это добавит огоньку. И да, разумеется, извините, никоим образом не хотел вас ущемить. Это к тому, что вы, безусловно, не можете не понимать, как сильно я превосхожу вас именно в навыках. Уж не знаю, что за секрет Кроу вас так возвысил в столь нежном возрасте, но баланс в такие годы никому не позволит слишком многое, как не вкладывайся. Так что преимущество возраста бой на навыках делает неинтересным. Именно это я имел в виду, делая столь провокационное предложение. Господин Нат, если это не игра кота с мышкой, я не понимаю, какой вам в этом интерес? Простите в который раз, господин Гидар. Никакой игры, разумеется. Мне просто интересно взглянуть на лица некоторых собеседников, когда стану им рассказывать, как бился на оружии с северянином, у которого был храмовый меч. И меч этот, разумеется, буду показывать. Жизнь в целом скучная, мертва. «Схватки, подобные этой, будто искры, что по крохам привносят огонь жизни. Уважьте, старика, если вас не затруднит». «Нисколечко. И так, только щиты, оружие и навыки без урона». «Благодарю, господин Гидар». «Ну что, начнем?» Я чуть кивнул и в тот же миг увидел свои ноги на фоне звездного неба. Село закрутило, проволокло по камням, остановился я в десятки шагов. Тут же вскочил, рефлекторно заполняя опустевшую ячейку игнорирования. Все прочие щиты, коих я навешал несколько штук, защитили от удара НАТО не лучше, чем защищает лист тончайшей бумаги. Похоже, переместился ко мне чудовищно быстрым навыком, одновременно врезав пудовым вульжем. Наполнение силы у него явно куда выше моего, раз мускулатурой так лупит, а вот и ловкость сопоставима. «Да, тоже больше в нее влил, но разница не настолько разительная». Пока он подбегал ко мне своим ходом без блинка, я успел не только вскочить, а и пригнуться, пропуская над собой второй удар. Но тот оказался обманкой. Хитро перевернув оружие, Нат врезал мне в грудь концом рукояти, вновь отправив в полет. Однако за миг до этого я, понимая, что парировать такой удар не смогу, а увернуться уже не успею, Резанул бок противника чуть ниже руки. Увы, излишне легкий на вид доспех, больше похожий на вычурный костюм, пробить не удалось. Не похоже, чтобы я его хотя бы поцарапал. Дорогая броня, в открытой продаже ничего похожего ни разу не видел. На этот раз я хоть и снова отлетел на несколько шагов, сумел в воздухе извернуться и приземлился на ноги. Правда, спиной к противнику, чем он и попытался воспользоваться, бросив фульш, будто копье. Но тут блинканул уже я спиной вперед. По-другому не умею. Оказавшись позади Ната, я в тот же миг опустил меч ему на голову. Ну, то есть туда, где она только что была. Южанин успел извернуться, и клинок обрушился на плечо. Таким ударом я бы быка развалить способен. А сейчас меч бессильно отскочил от легчайшего доспеха, снова не оставив на нем ни царапины. Не сдаваясь, я обрушил новый удар. Широкий и незатейливый, с разворота. Над принял храмовую сталь на предплечье и без руки не остался. Клинок снова не смог совладать с его невероятным доспехом. А затем началось избиение. Даже не подумав сходить за вульжем, южанин парировал мои удары голыми руками и бил в ответ ими же. И как бы я ни напрягался, все удары он принимал на доспех. Ни разу не удалось поразить противника туда, где броня его не защищала. В считанные секунды в откат ушли все четыре ячейки игнорирования после чего началось форменное избиение. Стихийные щиты, что с таким трудом добывались в лабиринте, против этого монстра не играли. Он прошибал их, не замечая. Моя старая верная кольчуга из того же храмового металла против ударного воздействия практически не защищала. Печень взорвалась болью, когда в нее вонзили сломанные ребра. Болезненно хрустнуло плечо. В голове помутилось, несмотря на то, что кулак едва успел ее задеть но и под занавес последовал жесточайший удар в грудь, от которого я в который раз улетел, снова, как в самом начале, вырезавший спиной в остатки фундамента какого-то шахтерского сооружения. Из легких выбило весь воздух, и вдыхать новую порцию они отказывались. Похоже, их парализовало. Временно или навсегда уже не так-то важно, потому что над уже стоял надо мной, небрежно покручивая в руке свой тяжеленный вульш. Глядя на меня взглядом биолога, оценивающего результаты препарирования очередной лягушки, он подытожил: "Господин Гидар, я так и не понял, что за навык вас спасает. Что-то против единичных угроз и перезаряжается не быстро. Но думаю, если в него хорошо вложиться, интервал можно существенно сократить. И да, поздравляю, вы неплохо сражались, а лучше, чем я ожидал. Это не утешение для умирающего, я говорю как есть". «С вашими возможностями вы продержались, на удивление, долго». Над постучал по груди кулаком. «Видите мой доспех? Не находите, что он больше похож на качественный костюм? Ткань из нити анарских арахнидов, но основной материал — кожа эрьи. Это редкий тропический ящер, обитает на труднодоступном плоскогорье, окруженном ужасными землями». Несколько похожих доспехов предки Кабула-вора утащили. Наверняка это единственное изделие из кожи Эри в вашей стране. Купить такой материал чужаки не смогут. У нас и своим-то его почти не продают. У вас, господин Гидар, не было ни шанса. Я, если вы заметили, даже щиты не использовал. Достаточно возможностей доспеха. Видите, вы даже его не поцарапали ни разу. Ваш меч, безусловно, хорош, а рука сильна». Но против правильно обработанной кожи Эрия это ничто. Даже пойди вы против договоренности, это ни к чему бы не привело. Что магия, что воинские умения бесполезны. Вы слишком слабы и, к вашему сожалению, сильнее уже не станете. И я рад, что все завершилось именно так. У вас были неплохие шансы вырасти во что-то большее, а такие враги моей стране не нужны. Вы что-то хотите сказать, господин Гидар? Я попытался приподняться, опираясь на левую руку, но она оказалась сломанной, и ничего не получилось. Правая тоже пострадала, но вроде шевелится. Однако не уверен, что выдержит вес тела. Да и на нее у меня другие планы. Я вновь захрипел, пуская ртом кровь. Причем даже не притворялся. Легкие тоже повредило, и тут парой-тройкой кастов лечения вряд ли обойдется. За неполную минуту схватки этот монстр из старой элиты превратил меня в развалину. Над припал на колено, склонился надо мной. — Что вы там хотите сказать, господин Гидар? Я не понимаю. Зрение дало сбой. Фигура противника расплылась. Забравшись в глубину, что лежали под моим порядком, я активировал рунный конструкт, полученный в гробнице. — Цель надменной. — Что вы там шепчете? Можно громче? Мне интересно, каковы ваши последние слова. Все не мог угомониться южанин. Глядя сквозь него, я прохрипел. «Всего лишь кожа и нить пауков?» «Не совсем пауков, но если не придираться к мелочам, именно так». «И это что, все, что вы хотели мне сказать?» «А больше ничего и не надо», — ответил я и, собрав последние силы, напряг правую руку. Пальцы обхватили рукоять, появившуюся из ниоткуда. Широкое, причудливо искривленное лезвие легко, без малейшего намека на сопротивление, вошло в бок и направилось дальше, рассекая легкие сердце и позвоночник. Подрагивающее в агонии тело рухнуло на меня, придавило заливая кровью. А я, ощущая невероятный, просто сумасшедший водопад трофеев, отсыпаемых порядком, Разинул рот, испугавший, что даже мое гипертрофированное скрытое вместилище не справится с таким никогда не виданным изобилием призов. Это было нечто. Я задыхался под навалившейся тяжестью, выдавившей часть крови, что заполнила легкие. Несмотря на все усиления тела, у меня сейчас не меньше десятка переломов. Повреждены печень и селезенка. Что-то нехорошее происходит с головой, «из-за чего зрение работает все хуже и хуже. «Нет уверенности, что смогу выкарабкаться без посторонней помощи. «А кто мне здесь поможет? «Последние союзники скачут во весь опор на север. «Я сам им это приказал. «Если сюда доберутся враги, им не составит труда меня добить. «В общем, проблем даже не море, а океан. «Но все равно это было нечто. «Я даже улыбнуться не мог нормально». Я делал это мысленно, пытаясь сфокусироваться на бесконечной портянке текста, выданного порядком по итогам боя. Сумев, наконец, сосредоточиться на паре строк, я сумел и куда больше. Улыбнуться уже в действительности, а не только мысленно. «Ну, как тебе это, порядок?» «Кажется, с твоими запретами что-то не так. То, что я получил от Натаменная, получить невозможно. Однако это теперь у меня. И даже не думай отнять приз» иначе тебе самому придется стать нарушителем своих же правил. Спасибо тебе, надминай Ты действительно сильный противник. Однако, так высоко пройдя по лестнице порядка, ты начал забывать, что цифры решают не все. Иной раз маленькой хитрости карлика может хватить для победы над великаном. Мне всего-то и требовалось не показывать жнец до самого конца. А ты, над, не сомневался, что окажись у меня подобный артефакт, Я бы его непременно применил еще до того, как растерял щиты и превратился в отбивную. От отбивной такое коварство ожидать трудно. Риск? Да, сумасшедший риск. Ну а как без риска победить того, кто больше века сражался с разнообразными противниками и год за годом усиливал себя за счет возможностей могущественного клана? Я рискнул и победил. Теперь дело за малым. Для начала не умереть прямо здесь, а потом побыстрее унести ноги. То есть надо выбраться из-под тела НАТО и хоть на своих двоих, хоть ползком добраться до входа в ли. Ну а там пересяду на транспорт и уйду уже не своим ходом. Уверен, лошади у воинов тройки отличные.